Как-никак страны НАТО, а Западный Берлин — особый город. А фашисты Нет-нет, если вызовут в компетентные органы, я открою именно атаку так Я берегу друзей по совместной антифашистской борьбе. А кто направил вас на внедрение к Власову? Извеков Анатолий Кириллович, старший политровок, царствие ему небесное. Когда погиб товарищ Извеков? В сталинских лагерях он погиб, Иван Игоревич. Вместо «Золотой звезды» получил четвертак. Где именно, не знаете?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 Руководители автономной республики, зачем же вешать собак на честных людей попахивает тридцать седьмым годом. Не любите этот год? Ненавижу, как и все русские советские люди. Не помните, с чего начался в том году самый страшный террор? Со всего, ответил Бусинков. Со всех и со всего. Нет, не со всего, а с доклада на февральском мартовском пленуме ЦК, который сделал Сталин.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 Подле него изменник Родины, капитан Снегирев и я. Сделано было это фото незадолго перед тем, как меня разоблачила гестапо и бросила в застенок на принц Альбрехстрассе. Не помните, как звали капитана Снегирева? Великолепнейшим образом помню. Игорь Иванович. Наймит гестапо, мерзавец и тварь. Стареете, господин Бласенков, сказал я. Память сдает. Ну-ка вспомните имя и отчество моего отца. Я же его называл в клубе.